458. О приготовлении к братству нужно понять простую истину. Чем больше, тем лучше. Не будем помышлять, что достаточно всего. Нужно принять, как нечто нужное, пересмотр всех взятых с собой вещей. Много взять нельзя, но и забыть нужное невозможно. Самый выбор уже будет испытанием достаточно.